Глава 22. На следующее утро я проснулась в ужасном похмелье, худшем за всю свою жизнь, честное слово. Так плохо мне не было ни во время первой недели в университете, ни когда мы с Мэдди ездили в отпуск в Закинф, ни после последнего рождественского корпоратива в Колтон Кэпитал. Я чувствовала себя так, будто вместо мозга у меня в голове кипящий сыр, Если я открою глаза, он вытечет прямо на подушку, и я умру. Я знала, что если открою рот, меня стошнит, и не открывала его. Я залезла с головой под одеяло. Вдруг засну и просплю самую худшую часть. Но воспоминания о вчерашнем дне и ночи снова посыпались на мою разбитую голову. И каждый раз я чувствовала себя так, будто на меня накинулась тетя Лидия из рассказа служанки с электрошоком помню как стояла в шатре после фуршета и болтала с парой однокурсников генри и как мимо проходили официантки с бутылками шампанского и блюдами из канапы. но я брала только шампанское а до канапы так и не дошло помню как сидела за ужином только уже миновала стадию голода и просто все время пила и кажется каждый раз когда я решалась поступить разумно и переключиться на воду кто то подливал мне в бокал вина Я думала, что ладно, выпью бокал, а потом уже переключусь на воду. Но этого так и не произошло. Помню, как услышала первые аккорды Мэйзет группы Лоун Стар и побежала ближе к Мэдди и Генри посмотреть на их первый танец. Казалось, влюбленнее и счастливее их быть невозможно. Помню, как потащила Молли в туалет, чтобы поплакаться, и о том, что никогда не влюбляюсь в тех, кто отвечает мне взаимностью и что я, наверное, навсегда останусь одинокой. А она хлопала меня по спине и говорила, что всему свое время, что где-то там есть моя половинка. Просто надо набраться терпения и знакомиться с новыми людьми. Или кто знает, может, любовь моей жизни все время была рядом, прямо у меня под носом. Помню, что в какой-то момент в шатре стало не просто тепло, а ужасно душно, и я вышла на улицу подышать. Я стояла под звездами, жадно вдыхая холодный воздух и чувствуя себя лучше. Помню, как знакомый голос сказал, «Я как раз тебя искал. Просто хотел сказать тебе, что ты очень красивая». И как в голове прозвучали слова плохой девочки, я настолько плохо соображала, что на самом деле подумала, «Да, может, это оно». Помню, как вдруг почувствовала себя такой счастливой, и все будто бы прояснилось как вернулась в шатер и долго-долго танцевала, а потом Мэдди и Генри разрезали торт, и мне достался кусочек этой роскошной, покрытой фруктами прелести, наверное, самой вкусной сладости из всех, что я когда-либо пробовала. А потом я ощутила резкое чувство голода и съела два сэндвича с беконом, которые принесли в 10 часов для вечерних гостей, но даже тогда понимая, что это ничем не поможет. Помню, как Мэдди встала на стул, а Генри снял с ее повязку под восторженные крики всех мужчин и видела, кто ее поймал. А потом присоединилась к толпе женщин вокруг Мэдди, думая, что это очень-очень важно, чтобы именно я поймала букет. В итоге грубо толкнула Молли, почувствовала себя виноватой и отдала букет ей. Помню, как посмотрела в телефон. Увидела, что уже одиннадцать, и вдруг подумала, что я непременно должна вернуться в Лондон на последней электричке, вместо того, чтобы остаться на ночь в комнате, где спала прошлой ночью. Хлоя попыталась меня отговорить, напоминая, что я слишком много выпила и сама не справлюсь. Потом к нам подошла высокая фигура в афраке со словами «Не волнуйтесь, я отвезу Шарлотту домой». Помню, как мы сидели одни в вагоне почти пустой электрички до Ватерло. Я дрожала от холода, потому что забыла вернуться и забрать пальто из дома. И тогда он снял пиджак, накинул его мне на плечи, хотя ему тоже, наверное, было холодно. И вскоре после этого я поняла, что он хочет меня поцеловать, и подумала, почему бы и нет. Помню поцелуй. Каждую деталь. Как я открыла глаза и встретилась с его взглядом, таким сосредоточенным, что снова закрыла ресницы и растворилась в моменте. Его губы встретились с моими, и это было так не похоже на то, что я чувствовала целуя Майлза. Его волосы такие мягкие и густые. Помню, как после поцелуя мы посмотрели друг на друга, удивленно улыбаясь. И больше ничего. Остаток ночи. Одно большое пятно. Наверное, после этого мы поехали домой на такси, а может и нет. Может, мы сели в ночное метро и потом пересели на электричку или автобус, например. Я понятия не имела. Пустой лист. Наверное, мы добрались домой, открыли дверь и легли спать. Я не почистила зубы и не смыла макияж, это уж точно, судя по ужасному вкусу во рту и склеенным глазам. Но я хотя бы была дома. В безопасности, в своей кровати. В своей кровати. Стоп. Что-то не так. В комнате пахнет совсем по-другому. Знакомый запах, но не тот. Я немного приоткрыла глаза, совсем чуть-чуть. Голова гудела, и я увидела, что на одеяле тёмно-синее покрывало, а не белое, как у меня. На всякий случай я дотянулась ногой до другой стороны кровати, Но никого там не нашла. Ну, хоть что-то. Я нехотя открыла глаза и присела. «Доброе утро, Шарлотта», — сказал Адам. Он сидел за столом. Перед ним экран компьютера с мигающим кодом. Он принял душ, я чувствовала запах его дезодоранта. Надел джинсы и свитер. На столе рядом с ним стояла чашка чая и тарелка с крошками от тоста а у него на коленях лежал снежок, будто так и должно быть. Адам улыбался и гладил кота по его мягкой белой шубке и был очень похож на злодея из Джеймса Бонда. Я сказала, «Меня сейчас тошнит» и убежала в ванную. Адам, я и Адам целовались. Целовались долго, так как я целовалась с тем леопардовым парнем в Лиссабоне. Это воспоминание крутилось в голове, пока я лежала, располоставшись на полу в ванной. Несколько жутких минут спустя я осторожно поднялась. Комната словно покосилась в сторону, как комната смеха в парке аттракционов. Но потом снова выпрямилась, и мне стало казаться, что больше меня уже не тошнит. Я почистила зубы, мрачно глядя на себя в зеркало. Зрелище, конечно, то еще. Макияж, который Молли нанесла после того, как я залила слезами. Все, что было сделано профессионалами, оставался на лице, то есть частями, там, где не отслоился. Под глазами были яркие черные пятна. Волосы частично держались, частично свисали в полном беспорядке, отвердевшие от спрея и полный шпилек. Но все это детали. Самым важным, из-за чего я пробормотала «спасибо тому Богу, что защищает мертвецки пьяных», Было то, что на мне все еще был лифчик, трусы и колготки. Полагаю, что даже если бы мы с Адамом занялись сексом, я могла остаться при этом в лифчике, а трусы надеть позже, но не колготки. Колготки были стопроцентным доказательством. Мы целовались. Он или я сама сняла мое платье. Помню, как оно валялось на полу в его спальне. Но все эти телодвижения, тем не менее, не зашли дальше. «О, слава богу», — сказала я. От одной мысли о том, что я не занималась сексом с Адамом, а просто вырубилась как подросток, к тому же меня жутко тошнило, я чувствовала себя гораздо дальше от смерти, чем до этого. Около десяти минут я дотошно и болезненно вытаскивала из волос целую кучу шпилек и заколок, а потом смочила пару ватных дисков средством для удаления макияжа и сняла остатки туши. После я приняла долгий горячий душ, из которого вышла почти что нормальным человеком. Я надела леггинсы и мешковатый свитшот и вернулась в комнату Адама, чтобы поговорить о том, о чем все равно придется говорить. Он по-прежнему сидел за компьютером, а Снежок свернулся пушистым белым комочком на его коленях. Я решила начать с этой, пусть и непростой ситуации, но все же легче другой. «Адам», — сказала я, пытаясь справиться с дрожью в голосе, — «что у тебя делает кот Люка и Ханны?» «Чей кот?» — спросил Адам. «Он мой. Я его усыновил. Однажды зашел ко мне, я дал ему тунца, и он остался. Я назвал его Эфириум. Адам, он не твой. Его зовут Снежок, и он принадлежит паре из соседнего дома. Они уже с ума сошли от тревоги за него». Листовки расклеивали и все такое. Адам оказался упрямым. Он мой, он живет со мной. Если бы он хотел жить у соседей, то давно бы уже ушел, правильно? «Я не могу похвастаться глубокими знаниями кошачьей психологии», — сказала я. «Но, наверное, то нет сыграл в этом какую-то роль. Да, и, кстати, он иногда уходит». Люк говорил, что он вернулся на какое-то время, а потом опять исчез. Они не ухаживают за ним как следует, иначе бы он уже ушел. Ему здесь нравится, мы дружим». С грустью я подумала, интересно, сколько у Адама вообще друзей. «Нельзя вот так красть чужих котов», — сказала я настолько рационально, насколько могла. «Это неправильно. Да и к тому же нам не разрешено держать домашних животных. Это прописано в договоре». Адам посмотрел на меня из-под тишка. Видимо, он уже давно об этом знал. Но никто не знает, что он здесь. Даже ты не знала. Я вспомнила, сколько раз видела на полу у Адама пустые миски и слышала из его комнаты шорох по ночам, думая, что это мыши. А еще все эти банки тунца в кухонном шкафу. Если бы я хоть на минуту включила мозг, то сразу бы догадалась, но не включила. «Мы должны его вернуть», — сказала я. Если агенты по недвижимости проведут инспекцию и увидят его здесь, то нас выгонят, не говоря уже о том, что это не твой кот. Но он хочет им быть, — настаивал Адам. Он почесал снежка за ухом. Кот открыл свои двухцветные глаза, широко зевнул и заурчал, упершись головой в руку Адама и впиваясь когтями в его колени. Я чувствовала себя ужасно, как будто отнимая ребенка у родителей. Только, — напомнила я себе, — у этого ребенка уже есть двое любящих родителей, а сейчас он, скорее всего, просто переживает что-то наподобие кошачьей версии стокгольмского синдрома. Я сказала, «Адам, господи боже мой, не будь таким занудой. У меня ужасное похмелье. Я узнала, что у того, кого я считала своим парнем, есть жена. К тому же у меня больше нет работы». «Не делай мою жизнь еще хуже, заставляя меня переживать насчет кота». Казалось, Адам был в шоке. Он встал, Снежок спрыгнул с его колен и посмотрел на него с укором. «Ты потеряла работу? Как?» «Не знаю, на меня отстранили от работы. В понедельник я получу письмо от юристов, и в итоге меня уволят. Я и так уже проблемами сыта по горло». «Сыта». От одного слова я вспомнила, что жутко проголодалась. Как только я со всем этим разберусь, то сразу пойду в «Дейли Грайнд» и закажу самый огромный завтрак, который у них есть. «Мне так жаль, Шарлотта», — сказал Адам. «Это ужасно, я...» «Да, ну что поделаешь», — прервала его я. «Ладно. Позволь мне вернуть Снежка его хозяевам, а потом можно пойти куда-нибудь позавтракать». «Ну ладно». Он взял снежка на руки, прижал к себе, и кот снова заурчал. Адам уткнулся в его белую шорстку, и я была почти уверена, что он либо плачет, либо вот-вот заплачет. Думаю, он все равно сможет приходить сюда днем и сидеть с тобой, пока Ханна и Люк работают, сказала я. Думаю, он будет рад такой компании, и ты тоже. Правда? Думаешь, они не будут против? Сомневаюсь. Особенно если я не скажу им, что ты, по сути, незаконно продержал его здесь. Можно просто сказать, что мы нашли его в сарае или что-нибудь в этом духе. Правда? Спасибо, Шарлотта. Пожалуйста. И после я добавила. Но никакого тонца. И выгоняя его каждый день в шесть часов вечера. Договорились?» Адам ответил. «Хорошо, если ты просишь». «Адам, это не твой кот, правда?» перестань давать ему тунца и не оставляй его у себя в комнате на ночь. А то я скажу Ханне, что ты пытаешься его украсть, и тогда они, скорее всего, запрут его дома. Или переедут куда-нибудь, где не будет кото-похитителей по соседству. Думаешь, они так сделают? Конечно же, я так не думала, но решила продолжить врать в том же духе, несмотря на то, что чувствовала себя виноватой. Могут, и тогда ты его никогда больше не увидишь. «Ладно», — сказал Адам, — «забирай его». Он передал мне Снежка. О котах мне известно совсем немного, но этот казался мне просто необычайно послушным. Он уютно устроился у меня на руках, перевернулся и снова заурчал. Я вздохнула. «О, он такой милашка!» «Ну что, пойдем, Снежок», — сказала я. пойдем домой к твоим маме и папе». Ханна открыла дверь в халате и пушистых тапочках. На голове беспорядок и немного раздраженное выражение лица, какое обычно бывает у людей, которых вытаскивают из постели воскресным утром, когда они хотят хорошенько выспаться. Но как только она увидела кота, раздражение сменилось удивлением и восторгом. «О, Господи!» — воскликнула она. «Ты его нашла? Где?» Я открыла рот, собираясь рассказать заготовленную историю, но сразу поняла, что не смогу. И не только потому, что врать нехорошо а потому что Снежок выглядел таким сытым и ухоженным, что никто бы не поверил, что он провел несколько недель на улице. «Заходи», — сказала Ханна. «Даже не верится, что он дома. Мы так по нему скучали. Люк даже думал завести нового кота, но я не могла, уж точно не до того, как узнаю, что случилось со Снежком. А теперь он здесь». Я передала Снежка Ханне и вошла за ней в дом. Она отнесла его на кухню, опустила на пол и положила в миску немного кошачьего корма. Снежок принюхался и посмотрел на Ханну, будто спрашивая, «Что это за фигня такая?» Смутившись, я пояснила, «Боюсь, он привык к тунцу» и рассказала ей всю историю. К моему облегчению она засмеялась. «Бесстыдник. Я про Снежка, конечно же, не про твоего соседа. Хотя в каком-то смысле я его понимаю». Мы часто боялись, что ему одиноко здесь днем. Коту, имею в виду, не… <смех> На самом деле, мне кажется, что Адаму тоже одиноко. Он работает из дома, и они как бы составляли друг другу компанию. Я подумала, если ты не против, может, он все таки сможет иногда нас навещать, и они могли бы тусить вместе. В уголках глаз Ханны появились морщинки. Например, поиграть в Xbox вместе? Ага, почувствовать яйца, что-то в этом роде. Да, не говоря о личной жизни, но время от времени восклицая женщины, качая головой и закатывая глаза. А потом, как думаешь, какая вероятность, что Куинс Парк Рейдженс побьют Форест Грин Роверс в субботу? Ханна рассмеялась. Вроде ничего, я не против. Но я сказала ему больше не кормить снежка и соблюдать комендантский час. Договорились, сказала Ханна. А потом с ее лица вдруг пропала улыбка. Когда ты сказала, что снежок был у вас, я подумала, что с твоей другой соседкой, высокой блондинкой. Тенси, ответила я. Нет, она тут ни при чем. Последнее время она не так уж часто и дома бывает. Она встречается с парнем с моей работы и ночует у него три-четыре раза в неделю. У них пару месяцев уже все серьезно. Ладно, хорошо. Только есть одна странная вещь. Хочешь кофе? Я ответила, что с радостью, если не сложно. Ханна заправила серьезного вида кофемолку-кофеварку, наполнила две фарфоровые чашки эспрессо, взбила молоко, положила на тарелку пару рождественских пирожных и понесла все это в гостиную. «Ух ты!» — сказала я. «Сюда Рождество уже точно пришло». В гостиной стояла огромная живая елка, украшенная игрушками и сверкающая золотыми и серебряными огоньками. Комната благоухала хвоей. В гостиной был небольшой беспорядок. На чайном столике валялись книги, журналы, ленточки и рулоны подарочной бумаги. На диване было множество подушек и вязаных пледов, а на каминной полке разместился целый батальон рождественских открыток, которые вот-вот друг друга спихнут. Но в то же время комната была уютной и элегантной, как будто ее украшала Керсти Элсап. Правда, немного в спешке. «Это наше первое Рождество вместе», — сказала Ханна. «Мы хотим, чтобы все было как следует». Она поднесла ко мне чашку кофе и предложила пирожное. Я была такой голодной, что, конечно же, не отказалась. Снежок уселся у камина, бросил недовольный взгляд на холодные бревна и начал умываться. Потом Ханна сказала. «Так вот, твоя соседка, Тенси. «У неё всё хорошо?» Я зажмурилась. «Что? А, да, у нее всё хорошо, насколько я знаю. Я уже давно ее не видела, потому что уезжала на свадьбу подруги, да и работа была довольно кипучая. Но Ренца уезжает на Рождество в Италию, и она написала мне о наших планах, которые, в принципе, ограничиваются поеданием колбасок, чипалата и конфет, а также бокальчиком просеку у телевизора с друзьями». «Ясно, это хорошо. Просто тут кое-что случилось несколько недель назад. Люк хотел вызвать полицию, но я отказалась. Я обычно слишком паникую насчет подобного, и сначала решила, что это просто моя глупость. Но я продолжала думать об этом и позже, и каждый раз говорила себе «нет, все странно». «Тревис», — подумала я, — «это точно о Тревисе». В горле сразу пересохло, еще хуже, чем от пирожного, которое я поедала в тот момент. Я сглотнула и отпила кофе. «Продолжай». «В общем, в Дейли Грайнд зашел один парень», — сказала Ханна. «И принес вот это». Она порылась за диваном, вытащила помятый пакет из селфридж и достала из него синий кашемировый шарф. Не новый, но и не старый. Кто-то был бы счастлив такой находке в благотворительном магазине, если бы у него было время пересмотреть все остальные ненужные вещи. Или такой можно было купить за 20 фунтов на eBay, если заморочиться и пролистать все фейки на страничке «Купи прямо сейчас из Китая». «Меня там не было», — продолжила Ханна. «Я преподаю в начальной школе Квинсвуд, знаешь, с другой стороны от станции. и Я просто иногда помогаю Люку по вечерам, если не загружена проверкой домашних работ, поздними совещаниями и прочим. Я не люблю быть дома одна». Но той ночью осталось, и легла спать пораньше. А наутро Люк показал этот шарф. Он подумал, что это принадлежит Тенси. Да, судя по всему, тот парень сказал, что был у нас на первом ужине с пицей, когда вы пришли втроем, и что якобы Тенси оставила этот шарф на стуле, а он его нашел. Люку это показалось странным, потому что, во-первых, в таких случаях люди обычно просто приносят вещи к барной стойке, правильно? Они забирают домой, чтобы через несколько недель принести обратно. Во-вторых, Люк клянется, что впервые видел этого чувака, а у него прекрасная память на лица. Но тот парень описал твою соседку и назвал дату и все такое. И Люк сказал ему, что она живет в соседнем доме, и на этом остановился. Тогда тот парень поблагодарил его и оставил с шарфом записку, в случае, если она захочет позвонить и сказать, что все получила. «Мы думали, что этим все и кончится», — я сказала. «По-моему, никто бы так не заморачивался из-за какого-то шарфа, пусть и Кашемирового». «Ну вот да. Но, честно говоря, мы совсем об этом забыли, поэтому и вам не отнесли. Столько дел, понимаешь. А потом, через несколько дней, Люк сказал мне, что видел этого парня у вашего дома. Люк думает, что он пошел за ним после работы». «Боже», — сказала я, — «какой ужас». «Не говори. Я уже сказала, что у меня паранойя насчет такого. Мой бывший...» «В любом случае, я сказала Люку, что нечего меня слушать, и все равно ничего с этим не поделаешь, ведь этот парень просто вернул чей-то шарф». И Я сказала, «Да, но это не ее шарф. Никогда не видела такого у Тенси. И даже если бы это был ее шарф, в тот вечер она его не надела. Тогда еще тепло было, помнишь?» «Значит, тот мужчина ее бывший, правильно?» Как-то разузнал, что она ходит в «Дейли Grind, и купил этот шарф специально, чтобы ее выследить. Мы посмотрели друг на друга. Ханна залезла с ногами на диван и обняла колени руками, прижимая их к себе, будто так она была в безопасности. Мне стало интересно, что же произошло в ее прошлом, что заставило ее так волноваться. Но не стала исправлять ее предположение о том, что Трэвис — бывший парень Тенси. Я сказала, «Но как он Узнала о кафе и вечере пиццы, если его там не было?» — дополнила Ханна. «Наверное, догадался». Она вынула телефон из кармана халата и через секунду протянула его мне. На экране было ютубовское видео, поставленное на паузу. На нем красивая девушка с фиолетовыми волосами, которая в тот вечер сидела за соседним столиком и что-то говорила на камеру. А за ней довольно четко можно было увидеть Тенси, смеющуюся с бокалом вина в руке. «У твоей подруги канал на Ютубе?» «Да, её зовут джем Грей, но канал называется «Блестящая Джем». У нее больше 5 миллионов подписчиков. Если у того парня есть дочка-подросток, она стопроцентно смотрит ее видео». Какое-то время я ничего не отвечала. Я представила себе, как девушка уставилась в планшет, а ее отец тем временем поглядывает, что же она смотрит. Девочка, которая, скорее всего, видела отца только по выходным, а все остальные вечера он проводил в одиночестве в поиске интернет-развлечений. Представляю, как он удивился, увидев Тенси. Да это же она! Как вернулся, нашел это видео и пересмотрел его еще раз, когда дочь пошла спать или уехала к матери. Да, это точно она. И как, желая помочь подруге раскрутить ее бизнес, Джемма невольно привела его к Тенси. Я сказала: Я расскажу об этом, Тенси. Если хочешь, отнеси этот шарф в благотворительный магазин. Увижу его снова, вызову полицию. Ладно, если ты уверена, что это не ее шарф, я отнесу его на школьную распродажу. Но там еще записка была: возьми. Ханна протянула мне небольшой конверт, чьи уголки помялись после того, как его запихнули за диван. На самом конверте ничего не было. Я попрощалась с Ханной, пожелала ей счастливого Рождества, вернулась домой, открыла дверь и поднялась к Адаму. Он по-прежнему сидел, склонившись над клавиатурой. Должно быть, именно в этой позе он проводит большую часть каждого дня, а может и ночи. Неудивительно, что он так полюбился снежку. Теплый человек, который часами просиживает на одном месте и поднимается только, чтобы положить ему тунца и поиграть с ним по ночам. Настоящая кошачья нирвана. Наверное, Адам настолько втянулся в свои дела, что даже не услышал моих шагов на лестнице, потому что несколько минут и вовсе меня не замечал, все печатал и печатал. Я заметила, что он ничего не кодировал, а просто что-то постил в Slack, той же системе обмена сообщениями, которую Бьянка выбрала для нашей подготовки к свадьбе. Что ж, нам все равно придется обсудить то, что произошло и не произошло между нами прошлой ночью. И почему бы не сделать этого прямо сейчас? Что бы на моем месте сделала плохая девочка, подумала я. Ха, подошла бы прямо к нему и рассказала о своих чувствах. В горле пересохло, но я все равно подошла. «Привет», — сказала я. Адам подпрыгнул, как ужаленный, закрыл вкладку, на которой что-то печатал, и обернулся на кресле. «Привет, Шарлотта». Он покраснел и казался таким взволнованным и виноватым, будто я подловила его на порнохабе. «Что такое?» «Ничего, я просто...» Потом, к моему удивлению, он поднялся и крепко меня обнял. «Шарлотта», — сказал он, дыша мне в волосы. Его теплое дыхание щекотало кожу, и мне очень хотелось освободиться. «Прошлой ночью ты очень-очень напилась», — он засмеялся. «Это да, но ты была такая милая, заснула поперек моей кровати с ногами на полу. Я снял твои туфли, перевернул тебя, накрыл одеялом и пошел спать в твою комнату. Надеюсь, ты не против». Я постираю твое постельное белье. «Бог, что защищает мертвецки пьяных, явно пашет в неурочно, подумала я. «Совсем не против», — ответила я, глядя на него и потихоньку освобождаясь из его объятий. Я думала, Адам снова покраснел. «Нет, я бы никогда такого не сделал. Ты же почти спала. И даже если нет, я бы не знал, хочешь ли ты, чтобы я... Ну, ты знаешь». «Знаю. И что ж, наверное, спасибо за порядочность. И за то, что довез меня домой в безопасности». Я отошла от него и села на кровать. Он сел рядом и взял меня за руку. Я сказала «И все же этого не должно было произойти. Извини». «За что? Ты не сделала ничего неправильного?» «Черт», — подумала я. «Адам, слушай». «Я же тебе даже не нравлюсь. Тебе нравится Тенси. Это была просто глупая, пьяная...» «Что?» Наконец он отпустил мою руку. Или даже бросил, будто обжегся. И я подавила желание вытереть ладонь Олегинце. «Нет, совсем нет. Она красивая, это и так ясно. Но ты совсем другая. Ты особенная». «О, нет». «Но ты же меня ненавидишь. Даже не разговариваешь со мной». «Когда мы пошли втроем в кафе, ты даже смотреть на меня не мог. И во время нашего единственного разговора сказал мне, что я ужасная». Адам провел рукой по волосам, убрал свою темную челку, которая тут же упала назад. Он снова потянулся за моей рукой, но передумал и вместо этого сжал пальцы на коленях. «Я не умею общаться с женщинами». Когда мне кто-то нравится, я не могу это показать и замыкаюсь. И до прошлой ночи я думал, что ты меня не любишь. О, нет. О, нет-нет-нет. Стоп. Адам, как я и сказала, прости за вчерашнее. Это ошибка. Я напилась и на меня нашло. На свадьбах такое вообще случается, а у меня вчера вся жизнь пошла наперекосяк. Я не оправдываюсь, мне не следовало тебя целовать. Ясно. Адам нахмурился, потом посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся доброй приятной улыбкой, обнажившей его ровные белые зубы. На щеках появились ямочки, в уголках глаз морщинки. До этого я никогда не замечала, что у него темно-темно-синие глаза. И я снова увидела то, что заметила на репетиции ужина и на свадьбе, конечно, что Адам в своем роде. Горячая штучка, но, к сожалению, для нас обоих, меня влекло к нему не больше, чем если бы рядом сидел Си 3 примечание роботы из звездных войн». Может, просто притворимся, что ничего не было? То есть начнём сначала? Да, сказала я и быстро добавила, как соседи, а может, даже друзья. Ясно, ты не чувствуешь ко мне того, что я чувствую к тебе. Я чувствовала себя почти так же виновата, как час назад запрещая ему оставлять у себя снежка, и ответила. «Нет, Адам, просто нет, прости». Я встала, и он вслед за мной. Мне захотелось его обнять, но я сразу же подумала, что от этого станет только хуже. «Я пойду возьму чего-нибудь поесть. Хочешь со мной?» – предложила я. «Не, у меня много работы». Хорошо. «Увидимся позже». Я вышла из комнаты и через секунду раздумий закрыла за собой дверь. Почти сразу же я услышала, как кресло Адама покатилось по деревянному полу, и он быстро защелкал по клавиатуре.